У меня душа в пятки ушла. Мне только того и не доставало, как попасть надолго в тюрьму. Я не стал откладывать, тут же побежал на станцию, чтобы удрать, куда глаза глядят. Я даже видеться не пожелал больше с моими типами. Пусть они провалятся сквозь землю со своим барином, со всей Бессарабией и со всем этим штрафованием людей от смерти которое может привести к несчастью. Дай Бог лучших дел. Прибыть бы мне благополучно на место. Но так как я собираюсь в дальний путь, то пишу тебе кратко. Дай Бог из Гамбурга напишу обо всем подробно Пока дай Бог здоровья и удачи. Привет, милым деткам. Дай им Бог здоровья и сил. И дай Бог свидеться при более веселых обстоятельствах. «Привет тестью и тещи и каждому в отдельности. Твой супруг Менахим Мендл». «Главное я забыл. Я совсем забыл написать тебе, куда я еду. Дорогая моя жена, я еду в Америку. Не один. Целая компания едет. То есть едем мы, собственно, в Гамбург, а уж оттуда в Америку. Почему в Америке?» потому что в Америке, говорят, неплохо живется, золото, говорят, там на улицах валяется, деньги там считают на доллары, а люди там в большом почете червонец-человек. А уж о евреях и говорить не приходится. Они там в ступе на самом верху. Все меня обнадеживают, что в Америке я с Божьей помощью буду процветать. Весь мир... Едет в Америку, потому что здесь делать нечего, совсем нечего. Кончились все дела. А уж если все едут, почему же мне не ехать? Чем я рискую? но только ты не огорчайся, дорогая моя, и не подумай обо мне дурного. Поверь моему слову, что я, упаси Бог, не забуду ни тебя, ни наших деток, дай им Бог здоровья. Я буду трудиться день и ночь, никакой работы не испугаюсь, и как только Господь мне поможет и мне повезет, а мне обязательно повезет, я в этом уверен, так же, как в том, что сейчас день на белом свете, я пришлю шив с карты, Для тебя и для детей. Шив карта документ на право проезда на океанском корабле. Заберу вас сюда. и Будешь ты жить у меня в почете, как графине Все самое лучшее доставлю тебе. Пылинки не дам на тебя упасть. Да и пора уже. Право, чтобы и ты пожила в свое удовольствие. Только не горевать и не принимать. Близко к сердцу, ибо велик наш Бог. Тот же. Конец шестой книги.